«Если Вайл понравится мой рассказ, возможно, она любезно забудет поставить в известность рэндома. Я тебя перенесу!» «Нет, это будет невежливо. Лучше на этот раз я постучу в дверь и войду с разрешения». «Как люди узнают, когда стучатся?» А когда нет, обычно, если дверь закрыта, в нее стучат. Как сейчас карлик? Снаружи донесся приглушенный стук. Он что, просто идет и колотит во все двери без разбора, спросил я? Ну, он стучит во все по порядку так что не знаю, можно ли назвать это без разбора. Пока все комнаты на его пути оказывались пустыми, через минуту он дойдет до твоей. Я подошел к двери, отпер ее, открыл и вышел в коридор. Ко мне действительно приближался кто-то маленький. Он взглянул в мою сторону, улыбнулся, блеснув, спрятанными в бороде зубами, и заспешил ко мне. Почти сразу стало видно, что это горбун. «Господи!» — вскричал я. «Вы ведь Дворкин! Настоящий Дворкин!» «По крайней мере, я так думаю», — ответил он довольно приятным голосом. «И надеюсь, что ты Мерлин, сын Корвина». Он самый, сказал я, какая неожиданная радость в самую неожиданную минуту. Я не просто в гости, объявил он, подходя поближе и обнимая меня. А вот и твоя комната. Да, а загляните. Спасибо. Я провел его внутрь. Призрак притворился мухой на стене, сжался до полудюйма и устроился на шкафу, где его можно было принять за солнечный зайчик. Дворкин быстро прошел по гостиной, заглянул в спальню, взглянул на спящую найду, пробормотал. «Все они хороши, когда спят!» На обратном пути коснулся камня... Мрачно покачал головой и сел в кресло, в котором я боялся уснуть. Бокал вина предложил я? Нет, спасибо. Это ты починил ближайший нарушенный путь в тени? Я? Зачем? Мне как-то не пришлось выбирать. Расскажи подробно. Старик потянул себя за кудлатую неопрятную бороду. Волосы у него были длинные, их тоже не мешало бы подровнять. Однако ни в словах его, ни во взгляде не чувствовалось безумие. История долгая, и чтобы не заснуть на ходу, мне потребуется кофе, сказал я. Он развел руками, и между нами возник маленький, накрытый белой скатертью, столик с двумя приборами и дымящийся серебряной кофеваркой над короткой свечкой. Был здесь и подносик с печеньем. Я бы не сумел наколдовать все это так быстро. Интересно, сумел бы Мендер? В таком случае... «Я составлю тебе компанию», — сказал Дворкин. Я вздохнул и налил кофе, поднял судный камень. «Наверное, прежде чем начать рассказ, мне стоит вернуть его на место, иначе потом хлопот не оберешься». Я начал вставать. Дворкин покачал головой. «Думаю, не стоит», — сказал он. «Если ты снимешь его сейчас, то, скорее всего, погибнешь». Я медленно опустился на стул. «С молоком и сахаром?» — спросил я. Голова девятая. Я медленно пришел в себя. Знакомая голубизна, теплое озеро обволакивающего первого бытия. Ах да, я здесь, потому что я здесь, как поется в песне. Я повернулся в спальном мешке, поджал колени к животу и снова заснул. Когда я снова очнулся и огляделся по сторонам, мир был по-прежнему голубым. Ну и замечательно. Всегда бы видеть его в голубом свете. Потом я вспомнил, что в любую минуту может войти люк. Он же меня убьет. Пальцы сомкнулись на рукояти лежащего рядом меча. Слуг напрягся, не идет ли кто. Что сегодня? Весь день рубить мечом стену хрустального грота? Или вновь явится Джасра и попытается меня прикончить? Что-то не так. Произошла чертова уйма событий с участием Джарта и Коралл, Люка и Мендера и даже Джулии. Неужели все это мне приснилось? Паника накатила и прошла. Сознание окончательно пробудилось, а с ним вернулись и воспоминания. Я зевнул. Все снова было прекрасно. Я потянулся, сел, протер глаза. Да, я действительно в хрустальной пещере. Нет, все, что случилось с тех пор, как люк меня сюда заточил, не сон. Я вернулся добровольно, потому что А. Здесь можно хорошенько отоспаться за ничтожное по амберскому счету время. Б. Потому что тут никто не достанет меня через карту. И В. Вполне вероятно, что даже путь и Логрус не могут сюда проникнуть. Я откинул с лица волосы, встал и пошел в сортир. Правильно я придумал, что велел призраку перенести меня сюда сразу после разговора с Дворкиным. Я проспал не меньше 12 часов. Крепко, без сновидений, лучше не бывает. Я выпил кварту воды из бутыли, остальное плеснул в лицо. Одевшись, И спрятав постель в кладовую, я вышел в прихожую и стал под отверстием в потолке. Оттуда лился дневной свет. Я и сейчас помнил слова Люка в день, когда он меня здесь заточил. Я узнал, что мы с ним в родстве. Я вытащил из-под рупахи судный камень, поднял его. Взглянул на просвет. Никаких картинок. Ну и хорошо. Мне лишние помехи ни к чему. Я сел по-турецки, продолжая смотреть на камень. Самое время покончить с этим раз и навсегда, покуда я бодрый, полон сил. Как и советовал Дворкин, я стал отыскивать. В рубиновой глубине путь. Через какое-то время он начал проступать. Не так, как если бы я его вообразил, но то и не была тренировка воображения. Контуры обретали четкость, казалось, они не возникают, а были там все время, а я только сейчас пригляделся. Вероятно, так оно и обстояло на самом деле. Я набрал полную грудь воздуха, выдохнул, позволил изображению померкнуть, потом повторил все с самого начала. Теперь я внимательно изучал рисунок линий. Отец рассказывал, как настраиваются на камень, но я многое позабыл. Когда я сказал об этом Дворкину, тот велел не беспокоиться, дескать, различишь в камне трехмерное подобие пути, отыщешь точку входа и пройдешь насквозь. Но дальнейшие мои подробные расспросы... Он только хихикнул и еще раз велел не беспокоиться. Ну и ладно. Я медленно повернул камень, приблизил его к глазам. Внезапно справа открылось маленькое отверстие. Я сфокусировался на нем, и отверстие как бы ринулось на меня. Я вошел и оказался внутри драгоценного камня. Больше всего это походило на американские горки в лунопарке. Я то летел вдоль извилистых линий, чувствуя переходящее в тошноту головокружение, то усилем воли сокрушал рубиновые преграды, карабкался, падал, скользил или протискивался вперед. Я почти забыл про руку с цепью, про свое тело, О нем напоминал лишь заливающий глаза пот. Не знаю, как долго я подстраивался в лад судному камню в высочайшей октаве пути. По словам Дворкина, путь хотел уничтожить меня сразу по завершении странного приключения. Он сказал, это не только и не столько из-за моей грубости, но в подробности входить отказался. Это где повлияет на мой возможный дальнейший выбор, который следует сделать свободно. Бред собачий. Хотя в остальном Дворкин поражал своим здравомыслием, вопреки всему, что гласят о нем предания и молва. Мой рассудок блуждал, В багровом нутре камня. Участки пути, которые я прошел, и которые мне предстояло пройти, змеились слепящими молниями. Я был уверен, сейчас мой рассудок врежется в невидимую преграду и разобьется в дребезги. Меня несло и неостановимо, все быстрее и быстрее. Я знал, Из камня нет выхода, пока не пройдешь его до конца. Дворкин считал, что от пути, когда я вернулся проверить, кто по нему идет, меня спас камень. Однако оставить его при себе надолго тоже гибельно. Дворкин посоветовал настроиться на камень, как отец Ирэндом, а потом вернуть его на место. Тогда во мне останется образ более высокого порядка, который защитит от пути не хуже самого камня. Спорить с человеком, который предположительно создал путь с помощью камня, не приходилось, я согласился. Только я слишком устал, чтобы... Сразу последовать совету. Вот почему я велел призраку вернуть меня в хрустальное убежище, где можно хорошенько выспаться. А теперь... Теперь я плыл. Я кружился. Иногда я застревал. Тело мое было снаружи, но преграды не стали от этого более проницаемыми. После каждой... Я чувствовал себя выжатым, словно пробежал милю с олимпийским результатом. На одном уровне я осознавал, что держу в руке камень, в котором прохожу посвящение, на другом, чувствовал, как колотится мое сердце на третьем припоминал отрывки из лекции по антропологии, читанной нам Джон Галифакс, многие годы назад. Пространство вращалось, как Гейзер Пик, урожая 1985 года в бокале. А кто сидел тогда напротив меня? Неважно, вверх-назад, вспять, кроваво алый прилив ослабевал, в моей душе запечатлелся образ. Вначале было слово «мне не произнесть». Ярче, ярче, быстрее, быстрее меня несет к рубиновой стене, ударяется всего размаху, ну что же, Шопенгауэр, Померяем волей, чья возьмет. Прошли год или два, и вдруг преграда исчезла. Меня влекло, меня несло в сияние взорвавшейся звезды. Алая, алая, алая, и я в нем, как моя звездная вспышка, лечу, расправив паруса к цели, я рухнул на пол. Я находился в сознании, но при этом в очень странном состоянии души. То был гипноз, из которого я мог выйти когда и куда угодно. Но зачем? На мою долю редко перепадала такая порция эйфории. Я чувствовал, что заслужил ее и потому парил. Прямо здесь, долгое-долгое время, когда эйфория спала до того уровня, когда уже не жалко было с ней расстаться, я поднялся, пошатываясь. По стеночке дошел до кладовой и выпил еще воды. Есть хотелось зверски. Но консервы и замороженные продукты меня не прельщали. Тем более, что так просто было добраться до чего-нибудь свеженького. Итак, совет Дворкина исполнен. Жаль, что я отвернулся раньше, чем вспомнил длинный перечень вопросов, которые хотел задать. Когда я повернул назад, Дворкин уже исчез. Я выбрался из пещеры и встал на голубом мысу, в котором помещался единственный известный мне вход. Стояло свежее солнечное весеннее утро, на западе плыли редкие белые облачка. Я глубоко и с удовольствием вздохнул, потом нагнулся и завалил вход голубым валуном хватало только в следующий раз обнаружить в своем убежище хищника. Я снял судный камень, повесил на выступ валуна и отошел шагов на десять. «Привет, папа!» Призрачное колесо сияющим атлетическим диском летел с запада. «Доброе утро, призрак!» «Зачем ты его бросаешь? Это мощнейшее оружие!» «Я его не бросаю. Просто хочу призвать знак Логруса, и, боюсь, они не поладят. Я немного беспокоюсь, как пойдет у меня с Логрусом теперь, когда я настроен на путь более высокого порядка. Мне, наверное, стоит убраться подальше, а к тебе вернуться позднее». Не достанься. Если что пойдет не так, попробуй меня выручить. Я призвал знак Логруса. Он повис передо мной. Ничего дурного не произошло. Я частично переключил внимание на камень и увидел сквозь него логрус под несколько иным углом. Чудно, однако вполне безболезненно. Я мысленно вернулся в свои глазницы, просунул руки в отростки логруса, пошарил. Меньше чем через минуту передо мной стояли тарелка с оладьями, порция сосисок, чашка кофе и стакан апельсинового сока. «Я бы все доставил куда быстрее», — заметил призрак. «Не сомневаюсь. Просто проверяю, работает ли». Я жевал и думал, что в каком порядке делать. Доел. Отправил тарелки обратно. Снял с на камень, повесил на шею и встал. «Ладно, призрак». «Пора возвращаться в Амбер», — сказал я. Он увеличился, открылся и снизился, чтобы я мог пройти в золотую арку. Я шагнул вперед и в комнату. «Спасибо! Не за что, папа! Слушай, у меня вопрос. Когда ты потребовал завтрак?» «Не заметил ли ты чего-нибудь странного в поведении Логруса?» «То есть?» — спросил я, подходя к рукомойнику. «Начнем с телесных ощущений. Как он, по-твоему, упирался?» «Я бы такого слова не употребил», — сказал я. «Но вообще-то, когда я его отпустил, он исчез не сразу. А что?» Так. Возникли некоторые соображения. Ты ведь можешь колдовать и с помощью пути? Да. Но с Логрусом мне сподручнее. Попробуй при случае испытать обоих и сравнить. Зачем? У меня возникли кое-какие предчувствия. Расскажу, как только проверю. Призрак исчез. Я выругался и умыл лицо. Когда я выглянул в окно, там кружился снег. Я выдвинул ящик стола, нашел ключ. Кое-что надо было сделать незамедлительно. Я вышел в коридор, но после первых же нескольких шагов меня остановил звук. Я постоял, потом двинулся мимо лестницы. Звук нарастал. К тому времени, как я добрался до длинного коридора, идущего мимо библиотеки, стало ясно, что вернулся Рэндом. Никто другой не умеет так барабанить. Да и никто и не посмел бы коснуться королевских барабанов, даже если бы умел. Я... Миновал приоткрытую дверь в конце коридора и повернул направо. Моим первым движением было войти отдать судный камень и объяснить, что произошло. Однако я вспомнил слова Флоры. «Честность, прямота и открытость тут до добра не доведут». Мне не хотелось верить, что это общее правило — однако сейчас честности и прямота вынудили бы меня долго и нудно объясняться, в то время как я хотел бы заняться совсем иным. Мало того, очень может быть, что Рэндом запретил бы мне этим заниматься. Я дошел до дальнего входа в столовую, заглянул внутрь. Пусто. Справа. Насколько я помнил, панель отодвигается, стена между библиотекой и столовой полая, а на ней не то веревочная лестница, не то крючки, по которым можно добраться до потайного входа на библиотечную галерею. Если мне память не изменяет, там же можно спуститься по винтовой лестнице в пещеру, Я надеялся, что эти сведения мне не понадобятся, но уже достаточно проник со семейным духом, чтобы меня потянуло подслушивать и подглядывать. Тем более, что, судя по приглушенным голосам из полуоткрытой двери, Рэндом был в библиотеке не один. Если знание и вправду сила, то лишним оно не окажется, особенно в моем уязвимом положении. Панель легко отодвинулась. Я посветил внутрь волшебным светом и одним махом запрыгнул сам. Довольно быстро вскарабкался по стене, медленно и тихо отодвинул следующую панель. «Спасибо!» Кто-то поставил перед нею большое кресло. Я мог, оставаясь невидимым, смотреть из-за правого подлокотника в северный угол комнаты. Играл действительно рэндом, а Мартин, весь в коже и металлических цепочках, сидел перед ним и слушал. Рэндом вытворял нечто невиданное. Он играл пятью палочками, держал по одной в руках, подмышками и в зубах. По ходу игры он перекладывал их из рта подмышку, из подмышки в правую руку, из нее в левую, из левой руки подмышку, оттуда в зубы. И ни разу не сбился с ритма. Это завораживало. Я смотрел, пока он не перебрал все. Старые королевские ударные меньше всего напоминали пластиково люминесцентную мечту джаз-рокмена. Тарелки размером с боевые щиты, куча тамтамов и пара больших барабанов, освещенные словно коралл в контексте огня. Они были сделаны до того, как малые барабаны стали тонкими и нервными. Большие съежились, а тарелки гипертрофировались и начали гудеть. Никто такого не видел, сказал Мартин. Рэндом пожал плечами. Валяю, дурака помаленьку. Научился у Фредди Мура в тридцатых, Виктории, когда он играл с Артом Ходсом и Максом Каминским. А может, и не там, не помню. Это еще была эстрада, никаких тебе микрофонов и плохой свет. Приходилось напяливать на себя черти что или откалывать такие вот штучки чтобы народ ходил слушать. Жалко, что им приходилось искать дешевой популярности. Ага, вы никогда не рядились чёрт во что и не швыряли в толпу инструментов. Наступило молчание. Мартиного лица я не видел. Я не о том, наконец, произнес Мартин. «И я не о том», — отозвался Рэндом. Он бросил три палочки на пол и заиграл снова. Я прислонился к стене и стал слушать. Через какое-то время я вздрогнул, услышав саксофонное соло, и выглянул. «Играл Мартин, стоя по-прежнему спиной ко мне». Видимо, саксофон лежал прежде за стулом. Мелодия отдавала Ритчи Колем. Я даже удивился, как мне нравится. И чем больше мне нравилось, тем сильнее я чувствовал себя лишним. Поэтому я тихонько отодвинул панель... Пролез внутрь и задвинул ее снова, спустился, выбрался в столовую и решил выйти в другую дверь, чтобы не проходить мимо входа в библиотеку. Музыка еще слышалась, и я пожалел, что не умею, как Мендер, заключать ее в самоцветы. Впрочем, не знаю, как бы судному камню понравилось нести в себе блюз дикаря. Я собирался пройти по восточному коридору до пересечения с северным, то есть почти до самой комнаты, повернуть налево, подняться по лестнице в монарщий покой, постучаться и отдать камень Вайл. Я надеялся, что она удовлетворится самыми краткими объяснениями, а если нет, все равно лучше рассказать ей, чем Рэндому. О многом она не догадается спросить, Разумеется, со временем Рэндом меня поймет и все равно будет пытать. Однако, чем позже, тем лучше. Я как раз проходил мимо отцовской комнаты...